Может, позвонить Мускину, чтобы тот подтвердил все, что написал Гюдбран Юхансон. он же Синдро Фиолке. Но нужно ли? Нет, не сейчас. Харри снова посмотрел на часы. Зачем он это сделал? Он ведь никуда не опаздывает. С Олегом и Ракелью он встречается в одиннадцать. Элен наверняка бы все объяснила, но теперь ее рядом нет, а у Харри нет времени задумываться над ответом. Именно.